Глава 3. Адмирал Туга провёл всю ночь на борту крейсера Цусима в бухте Миура, ожидая сообщения от своих истребителей и миноносцев. Но до рассвета обнаружить русских так и не удалось. Всё это время с юга продолжали приходить телеграммы и их обрывки, сообщавшие об обнаруженных огнях и подозрительных пароходах. Но ни одна из них не подтвердилась. Обнаруживались лишь мелкие каботажники, либо нейтралы. В конце концов на эти сообщения просто перестали обращать внимание. В 06:30 он вывел крейсера четвертого боевого отряда из Гавани и направился на север к мысу Корусаки, где собирался сейчас весь выспособный японский флот. Одновременно он отправил авиизо Миако в Симоносэки с телеграммами морскому министру и в генштаб. И вызвал телеграмму адмиралу Дева на крейсере Касаги, изправлявшего полученные накануне повреждения в заливе Абурадани. Спустя полчаса Дева прислал ответ на телеграмму, в которой сообщал, что Касаги прибыть не сможет, так как имеет затопленным правое машинное отделение и недействующими половину котлов в кормовой кочегарке. Повреждения, полученные крейсером Во вчерашнем бою оказались намного серьёзнее, чем это представлялось в начале. Один из русских снарядов, упав с небольшим недолётом справа в борта, пробил обшивку в полутора метрах ниже ватерлинии, пройдя под водой более 15 метров. Пробоина была небольшой, но её было невозможно обнаружить, так как она находилась в заполненной угольной яме ниже бронепалубы. Бункер был быстро затоплен, И из него вода начала поступать в правое машинное отделение. Течь была достаточно серьёзной, но помпы поначалу справлялись, пока их не забило угольной пылью. Флагман адмирала Девы продолжал принимать воду через пробоину. На крейсере не могли ни заделать пробоину, ни откачать воду. Машинное отделение вскоре пришлось оставить, и его полностью затопило, сильно накренив корабль. Вода появилась и в кормовом котельном отделении, но из-за крена ее невозможно было откачивать, так как заборник и осушительной системы и донок находились в диаметральной плоскости. Пришлось догазить все котлы правого борта во второй котчегарке и стравить из них пар. В таком критическом положении крейсер отходил сначала на юго-запад, но вскоре был встречен вспомогательный крейсер Америка Мару, сообщивший, что русские крейсера отходят в этом же направлении. Дева повернул на восток, выжимая всё, что мог из единственного машины, вставшей в действие. Америка Мару сопровождал повреждённый крейсер, пока не был получен приказ Стога на общий сбор. Тогда оба корабля повернули к Окинусиме. Прогодя мимо острова, вспомогательный крейсер оставил Касаги, двинувшись самостоятельно на восток. В двадцать один часу уже в полную темноте Касаги пришел в залив Абурадан, где наконец-то смог заняться своими повреждениями. С помощью водолазов и плавмассерской Кван Томару на пробоину удалось подвести пластырь. и начать откачку воды. Считаю, что Рожественскому все-таки удалось проскочить на север, и не имея достаточных сил для его преследования, Тога просто хотел собрать вместе все боеспособные крейсера японского флота. Чихая и Татута были отправлены собирать разбежавшиеся по морю минноносцы. В этот момент была получена телеграмма. И стомие о появившихся ночью у западного берега острова Фукуе подозрительных кораблях было десять-пятнадцать. Японских кораблей там не было. Купцам в этих водах делать нечего, да еще и сразу нескольких. Значит, это могли быть только русские. Того тут же приказал отправить на разведку вспомогательные крейсера Садомару и Манчюмару, стоявшие под погрузкой угля в Томие. командующий коман войном морским районом Сасеба вице-адмиралу Самедзиме Кадзунори отправили телеграмму с приказом срочно выслать в этот район миноносцы с кораблями обеспечения для проведения разведки все корабли что были сейчас у того под рукой немедленно развернулись на юго-юго-запад а чихая с тацутой получили приказ догонять флагмана имессо со всеми миноносцами началось выдвижение боеспособных сил японского флота к точке предполагаемого нахождения остатков русской эскадры 16.10 в 30 милях к северу от того места, где ночью были обнаружены подозрительные суда собрались четыре японских бронепалубных крейсера, уже имевших некоторые повреждения два Авиза Четырёх отрядов истребителей неполного состава и шестью отрядов миноносцев, также придевших. Миноносцы начали принимать уголь с крейсеров, так как сутки, проведённые в бурном море на больших ходах, сильно опустошили их угольные ямы. Благо, успокоившаяся погода позволяла выполнить эту непростую операцию прямо в море. Исазеба дожили, что отправили две группы миноносцев которые должны были выйти в нужный район почти одновременно с юга и северо-востока к 5-6 часам вечера. Действия южной группы обеспечивает вспомогательный крейсер Кинцумару, доoverlineдованный подплав в базу, а северный вспомогательный база Минаносцев Никомору с вспомогательного крейсера Истомие уже были на подходе. Все ждали известий 7:31 пришла телеграмма с Садомаро, что он ведёт бой с русскими миноносцами на подходах к указанному квадрату. Видись в проливе между островами Сагана и Фукуе много кораблей, но определить класс и их численность нет возможности. 00:4 минуты с Никоморо сообщили, что его миноносцы имели контакт с противником. И швагрип приблизится к северному входу в пролив на 2-3 мили. Были обнаружены 5 или 6 затонувших кораблей на отмели у восточного берега острова Сагана и ещё несколько на плаву, датчик к югу, в том числе броненосцы и транспорты, пришвартованные бортами. Дальнейшей разведке помешал русский лёгкий крейсер, атаковавший их миноносцы и вынудивший их отойти. Скорее о таком же агрессивном русском крейсере сообщили Садамару, добавив, что из-за него не могут приблизиться к проливу и вынуждены держаться южнее в неи расстоянии прямой видимости. К этим сообщениям добавилась ещё и депеша из Томии, который сообщал, что с высот, прилегающей к проливу, до нём удалось рассмотреть более 10 крупных судов вдоль восточного берега у Старого Сагана. а севернее них ещё семь, притловшихся к берегу и имеющих серьёзные повреждения, либо затонувших на мелководье. В этой телеграмме также сообщалось о предполагаемых минных постановках с одного из больших проходов поперёк северного устья пролива между островами Сагана и Фукуе к западу от Амаиса и Рукомати. В половине седьмого у японцев уже было достаточно сведений о противнике, чтобы спланировать ночную минную атаку всеми наричными силами. Наставший флагманским кораблям Сусиму были вызваны командиры всех минных отрядов и обоих имеющихся при эскадре авиза. До оставшегося до темноты времени нужно было согласовать план действий всех легких сил, уже сейчас имеющихся в наличии. и организовать встречу ещё нескольких отрядов мироносцев, отправленных вчера днём из внутреннего моря с баз Курая и Кобе, декантен Сацибай и Вихпатери. Кроме того, из Сасеба подтягивались 16-й и 18-й отряды мироносцев, подходя к русским с юга, а 19-й и 21-й отряды пробирались вдоль берега севера. Общая численность минноносных сил, несмотря на вчерашние потери, превышала полсотни вымпелов даже до подхода подкреплений. Решено было прикончить остатки русского флота массированными ночнойми торпедными атаками с севера и юга одновременно, а с рассветом добить поврежденные корабли артиллерией. Все вспомогательные крейсера получили приказ подтягиваться к району сосредоточения. Остальных сил к рассвету из них планировалось развернуть дозорные линии южнее и севернее острова Сагано, чтобы плотнее перекрыть все подходы и не дать русским выскочить из западни, в которую они сами залезли.